— То есть, по-твоему, разработчики нейрофонов пока не до конца уверены в успехе предприятия? И Москва для них что-то вроде бета-теста перед запуском проекта на весь мир, — задумчиво проговорил Федор, продолжая при этом молотить пальцами по своему телефону. — Может быть, может быть. — Кстати, я был бы не прочь узнать, с чего-то мы с тобой так не полюбились тем разработчикам, — заметил я. И разобраться, кто за всем этим стоит. Как я понимаю, они от нас не отвяжутся, пока не прикончат. Или пока мы не прикончим их. — Мы? — поднял на меня удивленные глаза Федор. — А как ты думаешь, я в одиночку смогу вычислить банду суперпрограммистов, умеющих залезать людям в мозги? — в свою очередь удивился я. Хотя я и привык работать один, но тут мне в одну харю точно не справиться. Кстати... — Если ты не забыл, нас наверняка ищут, поэтому давай-ка не будем рассиживаться. — А чем это место хуже любого другого? — лениво потянулся Федор, разморенный сытным обедом. — Тем, что мы сидим тут уже достаточно долго, — жестко ответил я, — и мне совершенно не хочется, чтобы нас тупо расстреляли с улицы через окна. В движущуюся мишень гораздо сложнее попасть, чем в ту, что, разваляясь на стуле, поглаживает сытое брюхо. «Ну ладно, ладно!» — буркнул Федор и, кивком подозвав официанта, вручил тому черную банковскую карту с надписью «Инфинити». Я удивленно поднял бровь. «Программистам настолько хорошо платят». «Отлично платили!» — с легкой грустью в голосе отозвался Федор. «Онлайн-игры с функцией доната приносят доход» сопоставимый с прибылью от казино. Поэтому за тесты такой игры платят соответственно. Особенно хорошо дела пошли, когда тот хозяин объявился. Шеф и без того неплохую зарплату поднял. Вот крутой картой обзавелся. — Платеж по вашей карте не проходит, — прервал его официант, подошедший к нашему столику с каким-то габаритным пультом в руках, из которого торчала «Инфинити Федора». «Попробуйте еще раз!» — раздраженно бросил тот. «Пробовал трижды!» — с металлом в голосе проговорил официант, разом переставший улыбаться. «Похоже, ваша карта заблокирована. Может быть, у вас есть другая карта? Также мы готовы принять оплату наличными». В глазах Федора промелькнула растерянность. «Другой карты у меня нет. Может, наличные?» Он полез в карман и вытащил несколько купюр. — Четыре тысячи, еще пятьсот. Вот черт! — Ваш счет составляет тридцать тысяч шестьсот пятьдесят рублей. Уже не металлическим, а железобетонным голосом произнес официант. — Как я понимаю, у вас не хватает средств для оплаты. — Похоже на то, — пробормотал Федор. В таком случае вы можете оставить в залог ценные вещи на сумму вдовое превышающую недостающую. Например, вашего телефона и телефона вашего друга будет вполне достаточно. Пока он это проговаривал, я заметил, как в нашу сторону двинулся огромный охранник, эдакий двухметровый блинный богатырь с широченными плечами, дуэто маячивший возле входной двери. Похоже, официант подал ему какой-то сигнал. Ну я не могу!» Все больше смущаясь с запинкой, проговорил Федор. «Телефон мне нужен?» Я понял, что ситуацию необходимо брать в свои руки. «Короче, любезный», — ровным голосом сказал я. «Сейчас мы уйдем без залога, но в течение суток принесем недостающую сумму. Даю слово». «Официант». Неприятно ослабился, показав два ряда мелких зубов. «Сожалею, но, похоже, нам придется вызвать полицию», — сказал он. «А до этого времени мы будем вынуждены...» Он говорил что-то еще, но я уже не слушал. Я анализировал ситуацию. Отхода к столику идет охранник. Из глубины зала то же самое делает второй, но ему до нас пока далеко. Подойдут оба, будет сложнее. А беседы с полицией нас сейчас никак не устраивали, меня так особенно, хотя бы потому, что я был практически уверен, вместо полиции сюда приедут те, кто составлял списки, в которых мое имя было на первом месте. Поэтому я совершенно спокойно взял большую тарелку с кусочком недоеденной фуагра и, поднимаясь со своего места, изо всей силы треснул ею по мелкозубой улыбке официанта. Тарелка была толстой и тяжелой. Она даже не разбилась, а вот официанта унесло под соседний столик. Это частично открыло нам путь к выходу из ресторана, но лишь частично, ибо проход загораживал здоровенный охранник. Был он без оружия, но с определенными навыками. Это я сразу понял, когда здоровяк подхватил с официанткой трешки бутылку с шампанским и, ухватив ее за горлышко на манеру дубинки, двинулся на меня. Ох, как же не люблю я драться на полный желудок, чувствуя себя таким неповоротливым пельменем, набитым фаршем. Поэтому я и не стал устраивать махач, а просто, проходя мимо столика, занятого парой чопорных иностранцев, забрал из-под их носов дымящуюся супницу, из которой щедро плеснул лицо охраннику. «Когда тебе физиономию летит внушительная порция горячего супа, логично либо отпрыгнуть в сторону, либо заслониться». Отпрыгивать было некуда. Ширина прохода и габариты охранника не позволяли совершить такой маневр. Поэтому секьюрити заслонился свободной рукой и дымящийся суп залил ее от мощного плеча до кисти. А я продолжал идти вперед, держа в руке задушку, тяжелую метрическую супницу, отлитую в старинном стиле. И когда охранник отнял от лица руку, облепленную лапшой и мелкорубленными овощами, я просто хорошенько размахнувшись, заехал ему этой супницей по голове. Видимо, до этого здоровяка никто не атаковал столь быстро и решительно. Бывает такое. Даже бывалые бойцы порой психологически ломаются, когда видят перед собой эдакую махину. Но в зонах разных миров мне приходилось биться с мутантами, выглядящими гораздо более жутко, чем этот перекачанный секьюрити. Поэтому я просто знал, куда нужно бить. Неважно чем. Даже супницей или ночной вазой, например. Главное, чтобы предмет достаточно тяжелым был. Остальное важно. Удар пришелся. Краем супницы в надвисочную область. Нелетально, но вполне достаточно, чтобы как следует стряхнуть мозг. Который, как известно, такого обращения с собой не любит. «Не надо», — сказал охранник и рухнул на колени. «Это нормально. Это просто ноги держать перестали. Но бутылку при этом из рук Секьюрити не выпустил. Держал ее, зачем-то прижав к груди». «Больше не буду», — сказал я, на ходу забирая тяжелую бутыль. Потому как больше и не надо. Непривычный к ударам в голову здоровяк теперь где-то с полчаса не опасен. Это понятно, по резко помутевшему взгляду. В отличие от второго охранника, который приближался ко мне со отжревшей рожей. Блин, ну что за люди? Ну платят тебе зарплату. Ну работай культурно. Зачем же с такой харей на людей кидаться? Я ж так и испугаться могу, а пуганный я за себя не отвечаю. И кому хорошо будет? Правильно, никому, а пугающему особенно. Поэтому я покрепче сжал в руке горлышко бутылки, размахнулся, да и рванул ею по краю ближайшего стола. Бутылка из-под шампанского колется очень страшно, в отличие от любой другой стеклянной тары. Удар, из твоего кулака торчат несколько длинных, толстых, и очень опасно выглядящих осколков. Сколько другими бутылками розочек не делал, такого жуткого визуального эффекта ни с одной не было. А уж когда полная бутылка шампуней разбивается в руке, это вообще отдельное шоу с шипением, пеной и брызгами. По совокупности факторов, жуть жуткая, способная у кого угодно отбить охоту творить добро и восстанавливать справедливость. Вот и второй секьюрити притормозил, и выражение лица свинил с яростного на задаченное, Глянул на пенную розочку в моей руке, на тело напарника, мотающий головой, словно бык, получивший кувалдами рогов. Почесал в затылке, после чего отчетливо сказал «Да ну-нах, мне столько не платят». Развернулся и пошел обратно, куда-то вглубь ресторана, Меж столиками, занятыми редкими посетителями, которые замерли на месте, словно статуи. «За мной!» — рявкнул Яна Федора, тоже впавшего в ступор от происходящего, и быстро пошел к выходу из ресторана. Компьютерный день команду выполнил с ровением, вывалился из скоматоза и рванул за мной. Догнал, когда я уже вышел на улицу и бодрым шагом двигался вдоль домов к повороту в ближайший переулок. «Так нельзя!» — сказал он, догнав меня и пыхтя, словно перегруженный дровами паровоз. — Что нельзя? — поморщился я. — В состоянии тотальной обожратости быстро ходить я не люблю. А уж когда мне при этом начинают рассказывать, в чем я не прав, так это вообще труба. Бесит еще до начала рассказа, ибо я предполагал, что сейчас услышу. Ты не ошибся. — Нельзя бить людей, которые тебе ничего не сделали? — Они загораживали мне путь, выдавил я сквозь зубы. Конечно, я обязан Федя, но это не дает ему права учить меня жизни. Однако пока он об этом не знает, придется объяснить свою позицию в этой жизни. Они были правы, продолжал настаивать перекормленный спец по компам, отдуваясь до ходу. Мы не заплатили. Я предложил вариант. То, что предложили они, меня не устроило, поэтому я решил уйти, а они мне мешали. — Но это не дает тебе права. Предложение Федора закончить не успел. Позади нас послышался виз тормозов. Не сбавляя хода, я глянул через плечо. «Опаньки — Опаньки! Ко входу в ресторан лихо подрулил спецавтобус с надписью ОМОН, из которого посыпались парни в штурмовом снаряжении с черными балаклавами на головах, скрывающими лица. «Вот тебе и ответ», — сказал я, беря тормозувшего Федора за плечо и силой задвигая его за угол дома. Тот был и попытался бежать, но я сильно дернул его за рукав. «Тормози!» «Бегущий человек привлекает внимание. Просто идем!» «А как они так быстро?» «В ухе официанта был гаджет», — сказал я. Просто у него в башку вмонтированы такие локаторы, что сразу и не заметишь. Когда он первый раз подошел, взгляд у него был нормальный, для охваченных, то есть счастливый. А вот когда ты ему карту давал, уже другой. Как у охотничьей собаки, почуявший дичь. Я полагаю, что всем охваченным пришла ориентировка, и ушастый нас срисовал. Думаю, твоя карта была до этого в порядке, просто он сообщил, куда следует. Карту заблочили, а по нашей душе выехала группа захвата. Думали, что охрана нас придержит до прибытия ОМОНа. А не вышла. Так вот, почему ты их так, — восхищенно протянул Федор. — Ага, — безразлично отозвался я. И правда, нашел чем восторгаться, чуть не попались. Однако радоваться было рано. В связи с усиленными продажами новых гаджетов Вскоре чуть ли не каждый житель столицы будет знать нас у лицо. И, соответственно, рано или поздно нам все равно крышка. А значит, надо либо экстренно сваливать из города, либо бить на опережение. Что я и изложил Федору, пока мы быстрым шагом шли по направлению к скверу, густо засаженному ветвистыми деревьями. Не самое плохое место для того, чтобы в относительно спокойной обстановке провести военный совет. Выбрав место... Где нас хуже всего было видно с улицы, мы присели на лавочку, спинка которой была усердно изуродована вандалами. Где-то за деревьями попискивали мамаши с детками, на них возмущенно орали вороны, явно считающие сквер своей территорией. В общем, нормальная такая городская гилья в царстве смога и рекламы. Ну, мою историю ты теперь знаешь. — сказал Федор. — А теперь объясни, с чего это на тебя охваченные ополчились? — Понятия не имею, — искренне ответил я. — Сам бы хотел узнать, с какой это радостью я у них в расстрельных списках на первом месте. — Идей никаких? — Я пожал плечами. Ни малейших. — А как в Москву приехал, ничего странного не произошло? — Если не считать, что меня сходу попытались завалить, то ничего. — Ну, ты сам видел. И после этого еще два раза. Плюс квартиру мою то ли продали, то ли отдали какому-то типу. За исключением этого никаких странностей. Все как обычно. Хотя... Что хотя? До да старого знакомого встретил утром. Он сказал, что чуть ли не самый главный продавец этих гаджетов в Москве. И работу мне сходу предложил. Мол, специально меня искал, чтобы поставить во главе своей охраны. Я сказал, что подумаю. Так — Так-так, — заинтересовался Федор, — а ну-ка с этого места поподробнее. Я рассказал в подробностях о встрече с Сашей и Максом. То есть ты вставлял в ухо гаджет, но не активизировал дополненную реальность со сто процентов, задумчиво проговорил Федор. Ну и что из этого следует? — Да это как для наркомана — вести иглу в вену, но не нажать на поршень. У тебя не возникло эффекта привыкания, который при полной активизации реальности у современного человека возникает практически мгновенно. Людям не хватает новизны ощущений, других впечатлений. Людям скучно жить, а тут та же жизнь, но интересно. — Про это я уже понял. Можешь не агитировать. Оборвал я Федора. «А почему, например, при первом знакомстве с гаджетом не сделать это принудительно?» «Не прописать программу». «Эксперимент есть эксперимент», — пожал плечами Федор. «А может, создатели нейрофонов решили, что человек должен сам подсадить себя на их изобретение? А может, просто баг, недоработка программы?» «Думаю, ее скоро исправят», — сказал я. «И тогда мы получим стадо людей» работающих и живущих лишь для того, чтобы играть. Очень удобный способ получить армию добровольных рабов. Хотя это все так, философия, на которую у нас не особо много времени. Меня интересует одно, как мне найти тех типов, что нас наказали, что нас заказали. — А может, все-таки из города свалить, а? — с тоской в голосе произнес Федор. Похоже, потеря всех денег со счета изрядно подкосила его боевой дух. — Боюсь, не получится, — покачал я головой. — Думаю, те, кто нас заказал, это уже предусмотрели. — Не дадут нам выехать из Москвы, поэтому выход один — найти и уничтожить. Вопрос лишь в том, как найти. — Погоди, — сказал Федор, — есть одна идея. — Как ты сказал, зовут твоего друга? — Сашка, то есть Александр. «Сейчас! Твою же мать!» «Что такое?» «Да сумка моя! Я ее в ресторане забыл, с перепугу, а там ноутбук, смена белья». «Ну вот, можешь теперь и не париться по поводу того, что мы не заплатили за обед», — хмыкнул я. «Надеюсь, хозяевам той ресторации хватит твоего ноута и запасных трусов, чтобы компенсировать убытки». «Ах, наплевать!» — махнул рукой Федор. «Пусть подавятся». Придется воспользоваться альтернативным вариантом. Федор вытащил из кармана свой телефон. Длинные пальцы забегали по экрану. — Опиши своего друга. Ну, сколько примерно лет, какой рост, цвет волос и глаз, форма носа и так далее. — Зачем тебе? — Ну, в столице не так уж много людей, занимающихся электроникой и разъезжающих на других машинах с охраной. Если бы он нефтью торговал, то да, найти было бы практически нереально. Дешифруются нефтяники круто, и дофига их в Москве. С электроникой проще. Есть шанс. Ладно, сказал я и подробно писал Сашку. Похож. Федор повернул ко мне экран телефона. Ну так, неплохой фоторобот, только брови у него не такие густые, и переносится пошире. Да ты прям художник. Это не я, это программа, пробормотал Федор, выстукивая пальцами дроп на экране. Мое дело было только данные вести. Этот телефон почти любой современный ноут за поезд заткнет. Я его сам апгрейдил, после того, как меня перестали устраивать мощности телефона, который я тебе подарил. Запускай поиск. Так, так. Ага, задание оказалось даже проще, чем ожидалось. Четыре человека подходят под описание. Смотри. Я вновь взглянул на экран. Четыре фото разной степени четкости. И на одной он. Судя по зернистости, фото похоже из газеты. На ней Сашка со сосредоточенным видом держит возле уха смартфон. Сразу видно — деловой человек. Я ткнул пальцем в экран. Вот он. Федор повернул телефон к себе. — Ага. Ты не ошибся? Его зовут не Александр, а Тимур Рогачев. Он глава крупной торговой компании «Электроэпарадис», которая занимается оптовыми поставками электроники по всей России. — Да не ошибся, — качнул я головой. — С другой стороны, это ничего не значит. Либо он раньше шифровался, когда его знал, либо сейчас взял себе звучное имя и фамилию. — Вполне может быть, — кивнул Федор. — Слушай, а ты не хочешь с ним поговорить? Он же дал тебе свой телефон, верно?» Я порылся в нагрудном кармане, достал оттуда визитку. «И о чем с ним говорить?» «Скажи, что соглашаешься на его предложение». «А я соглашаюсь». «Ну, в свете происходящего, может, это и имеет смысл», — пожал плечами Федор. «Глядишь, ему заодно и компьютерчик понадобится. Тогда я тоже по твоей рекомендации трудоустроюсь». «Темнишь, Федя», — усмехнулся я, — — Ладно, давай, позвоню, мне нетрудно. Только как бы после того звонка сюда полкомона не прибыл по нашей душе. — Если боишься, что звонок на его телефон смогут отследить и по нему вычислить наше местоположение, это ты зря. самодовольно улыбнулся Федор, вновь принимаясь выбивать дробь на своем смартфоне. — Зря, что ли, я столько лет глаза сжег перед монитором, И пальцы обклаву стачивал. Так, вход, коннект, ага. На, с моего гаджета беседуй. И протянул мне свой телефон, экран которого был полностью заполнен непонятными цифрами и обозначениями. Всегда удивлялся хакерам, что у них в головах. Цветы вроде обычные люди, а под черепной коробкой совершенно другие мозги, нежели у остальных людей потому что, ну, не может обычный человек запомнить такие комбинации. Нереально это. Впрочем, мне-то какая разница, что там у Федора вместо мозга? И так ясно, что нечто лучшее, чем у многих. И от этого места есть реальная польза, как сейчас, например. Я взял телефон и услышал знакомый голос. — Да, слушаю. — Привет, Сэшо, — сказал я. — Это Иван. Я согласен на твое предложение. «Куда мне подъехать?» «Какой Иван?» — ненатурально удивился Сашка. «Я не знаю никакого Ивана. Вы ошиблись номером. Не звоните сюда больше». После чего телефон сообщил мне металлическим голосом. «Аппарат Абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Я протянул Федору телефон. «Слился Сашок», — сказал я. «Сделал вид, что меня не знают, и вырубил мобилу». А это ему уже не поможет, хмыкнул Федор, вновь начав терзать свой телефон. Так, так, сейчас. Вот. Звонок принят в деловом центре. Какая башня? Понятно, этаж. Так, на каком этаже у нас офис Рогачева? Ага, на тринадцатом. Символично. Ну что, проедемся? Да и кто ж нас туда пустит? Фиганя, отпахнулся Федор. Я был как-то в одной из тех башен. Там карточная система турникетов, и охрана наверняка не помнит всех посетителей в лицо, ибо их больно дофига. А турникет у нас есть что? Электронный механизм, причем весьма примитивный. Держи. Он протянул мне прямоугольный брелок размером с банковскую кредитную карту, только потолще раз в пять. — Что это? — спросил я. — Считыватель кодов, пожал плечами Федор. Изобретен хакерами довольно давно. Работают на четырех батарейках от часов. Открывают любые электронные замки, не требующие ручного ввода цифровых комбинаций. то почти любые. Простые, типа турникетов, должен открывать. — И у тебя совершенно случайно оказались два, — прищурился я. — У меня их совершенно случайно оказалось три, — вздохнул Федор. — На грудном кармане рубашки, в штанах и в куртке. Я по природной рассеянности постоянно терял пропуск в свою контору, и, наконец, мне это надоело. Заказал десяток считывателей через глубокий интернет и рассовал по карманам всех шмоток, которые ношу. Проблем с доступом на работу сразу отпали. «Жесть!» — кивнул я, понимая, насколько отстал от жизни. Этот тщедущный паренек был бойцом отморозком в мире компьютерных технологий о котором я и не имел ни малейшего понятия. И еще неизвестно, чьи навыки ценнее для выживания в современном мире, мои или его. — Ну, хорошо, — продолжил я, — но пришли мы к этому Сашке Тимуру, уже получившему насчет меня четкие указания делать вид, что он меня видит в первый раз в жизни. Там наверняка полный этаж охраны. — Ладно, как-то мы через нее пробились. Что дальше? — пытает господина Рогачева. «На предмет чего?» «С слов я понял, что он официальный представитель и главный дистрибьютор производителей нейрофонов и игр к нему», — сказал Федор. гарантийное обслуживание наверняка тоже на нем. Короче, у его Сашки Тимора должен быть доступ к паролям защищающим... Как бы тебе объяснить так? Короче, без этих паролей я не могу взломать ни сам нейрофон, ни игры к нему. Я пробовал по-всякому». Без толку. Там что-то нереальное. Может, у меня квалификации не хватает, но я ничего похожего раньше не видел. — Ну ладно, взломал ты защиту. Дальше что? — А дальше я смогу войти в единую сеть управления нейрогаджетами и, поняв, кто ее координирует, добраться до создателя этого электронного кошмара. — Сложно, — пробормотал я, почесав затылок, — но попробовать можно. — Только есть одна загвоздка. Слегка освещенно проговорил Федор. Считывателю для открытия замка требуется от трех до пяти секунд. — То есть, если на официальный пропуск замок реагирует сразу, то тут приложил и ждёшь, пока твой ключ от всех дверей подберёт код, верно? — Ага. — Хреново, — сказал я. — Охрана может насторожиться. А там и рассмотреть, что мы прикладываем к замкам не пропуска, а что-то совсем другое. — Ну, это да, — пожал плечами Федор, — у нас на работе всем пофигу было, кто там что прикладывает и сколько торчит около турникета. Охрана вообще больше для вида стояла, а тут все-таки деловой центр. — Да, непросто, — сказал я, — но попробовать можно. Предлагаю следующее.